Глава семнадцатая. Мне оставалось сделать единственное, что я могла в данных обстоятельствах, выстрелить из подаренного когда-то наруча арбалета. Дарио не зря меня тренировал, гонял и учил попадать в мишень. В облаченного в темную одежду наемника полетела целая очередь дротиков. По словам лорда Калахана, хватило бы и одного, но я испугалась и перестаралась. Бегущий ко мне мужчина рухнул, как подкошенный. Парализующие свойства дротиков подействовали мгновенно. Взглядом я еще следила за тем, как он заваливается навзничь, а сама уже стукнула пятками тайфуна, отправляя прочь, вперед. Надо мчаться домой, под прикрытие охраняющих чар, туда, куда посланцы Дагры точно не смогут пробиться. Ирми и Дару я помочь не смогу, только стану помехой, так как они будут пытаться защитить меня». Не успела. Мы с Тайфуном не успели. На дороге возникли три женские фигуры в графитово-серых балахонах. Сёстры, неумолимые собственными персонами. Конечно же, они не могли смириться с поражением. Это им не свойственно. Привыкли к всевластию в границах закрытого королевства. Там против них никто не смеет и пикнуть. Да что там пикнуть? На них глаза-то поднять боятся, обходят по широкой дуге, если встречают на улице. Ведь сегодня ты допропорядочный гражданин, честный крестьянин, благородный дворянин, а завтра — смертник, провинившийся перед богиней смерти в каких-то прегрешениях. И тут вдруг я, посмевшая слушаться и воспротивиться, ускользнувшая из их рук. Жрицы не тратили время ни на разговоры, ни на угрозы. Вероятно, всё, что они хотели и могли мне сказать, было озвучено в суде. И угрозы, и уговоры, и якобы желание опекать. Что ещё добавить? Три магички просто сразу же одновременно атаковали. В окутывающий меня защитный кокон с их рук полетели заклинания. От чего-то я видела их эти мертвенные, сероболотного цвета сгустки энергии. Что это за сила? Какая стихия? «Не знаю. У Дарио заклинания выглядят иначе. Эти сгустки, словно кляксы, присосались к моему мерцающему щиту, облепили и стали медленно стекать вниз, разъедая его. Как такое возможно? Ведь и созданный моими амулетами щит, и эти заклинания сестер неумолимы и неосезаемы. Я-то их вижу. Вероятно, жрицы тоже, но ведь по факту это то, что нельзя пощупать» но вот же, словно кислота растворяет тонкую пленку кокона. Кажется, я была не права, когда медлила, пытаясь понять, что делать. Нужно было мгновенно срываться с места и на полной скорости, доступной моему жеребцу, мчаться домой. Не дожидаться ни нападения наемника, которого удалось остановить дротиками, ни появления сестер неумолимой. Но сделанного не воротишь». Старшая из жриц презрительно и многообещающе улыбнулась мне. Она знала, что делает. Я-то думала, меня захотят похитить, но нет. Меня убивали. Не нам, значит, никому. Похоже, именно так было решено. И тут у меня в душе начала подниматься ярость. Абсолютная, сметающая все остатки здравомыслия. Со мной такое случалось лишь единожды, когда я беседовала с Дарио, а потом заполучила нервный срыв. Обычно я спокойна в любых ситуациях, меня трудно вывести из душевного равновесия, заставить кричать или вести себя экспрессивно. Это вообще не в моей натуре. Даже Гаспаро я ненавидела тихо. Хорошо ли это? Наверное, нет. Я как вещь в себе. Кажусь спокойной, отстраненной. Я не выплескиваю эмоции. «Да и не особо ярко их переживаю. Не знаю, почему. То ли это черта непосредственно моего характера, то ли особенность ситхи. Последнее я не исключаю. Ведь нам подвластно настолько могущественное волшебство, что неумеемо контролировать себя и свои эмоции, особенно такие, как, например, гнев, последствия могут быть страшными и необратимыми. И вот сейчас, после выматывающего суда... После долгих разбирательств, после того, как я полностью отбилась от всех притязаний и обвинений сестер неумолимой, они снова? И если тогда я еще не знала о своем новом статусе гражданки этого государства, то в данный момент подданные Дагры напали на подданных Тиринды. А это уже совсем иное. Стихотворение, рождающееся в состоянии неконтролируемой ярости, само начало срываться с моих губ. Я не пыталась сделать его гладким, с идеальной рифмой. Собственно, я вообще ничего не пыталась и даже не задумывалась о том, что говорю. Мой врожденный дар, волшебство ситхи выплеснулось, влияя на мир, наполнило чары, что могли менять бытие. Богиня смерти так решила. Нет власти вашей надо мной. Я ничего не совершила. Мне слишком рано на покой. Сюда вы не были званы, отдайте силы земной тверди, застыньте, словно валуны, окаменейте, сестры смерти. Слова падали медленно, весомо, и, кажется, сама реальность притихла в ожидании неизбежного. Каждая строчка стихотворения заклинания была наполнена, я даже не знаю чем, той самой неизученной магией загадочного народа, ушедшего из этого мира, тем самым необъяснимым, непостижимым волшебством, и каким-то неведомым образом они подействовали на жриц. И пусть любая песня, любое стихотворение — это больше намеки, не прямой приказ, а завуалированная информация, но на моих глазах произошло необъяснимое. Стоило мне договорить слова «Отдайте силы земной тверди!» И магички из Дагры действительно стали терять силы, а выпущенные ими мертвенные сероболотного цвета сгустки энергии, разъедающие мой щит, начали бледнеть. Отзвучало «Застыньте, словно валуны!» И три женщины, облаченные в ритуальные одеяния графитового серого цвета, замерли. Они больше не шевелились. Даже моргать перестали, лишь их взгляды, направленные на меня, полыхали ненавистью. Никто из нас еще ничего не понял, ни они, ни я. Я договорила последние слова «окаменейте, сестры смерти», и лишь тогда зримо начала проявляться вложенная в мое волшебство воля. Медленно, неторопливо, но неотвратимо начиная с самого края подолов-балахонов, которые внезапно перестал трепать теплый ветерок, и все выше, добравшись сначала до колен, до бедер, до талии. Или это мне казалось, что все происходило медленно, а на самом деле все случилось мгновенно? Но ведь я видела, своими собственными глазами наблюдала за тем, как три жрицы богини смерти превращались в статуи самих себя». Сначала одеяние, прячущиеся под ними тела и кончики пальцев, затем выше. Окаменела грудь, и вот уже не дышат они, плечи, шеи, смертельно побледневшие лица. Заострились каменные подбородки, стали серыми щеки, изрезанные морщинками, выдававшими их возраст. Выше, еще выше поднималась каменная материя. Я видела испуг в глазах тех, кто только что пытался меня убить. Что они чувствовали? Не представляю. Глазные яблоки потеряли блеск и стали такими же тусклыми и серыми, как галька на дороге. Последними обратились в камень волосы. Те самые, которыми играл ветер. Такими развивающимися они теперь и останутся. Уставившись на три темно-серые, почти черные статуи женщин, облаченных в длинные балахоны, я всхлипнула от ужаса содеянного. Словно невероятно талантливый скульптор вытесал их из камня. Лица, искаженные с меняющими друг друга эмоциями. Улыбки, обещающие мне мучительную смерть, начали меняться на ярость страх, да так и застыли. Глаза, смотрящие с ненавистью скрюченные пальцы рук, с которых, казалось, сейчас опять сорвутся смертельные заклинания, растрепавшиеся прически. Все произошло так, как я произнесла, находясь в невменяемом от гнева состоянии. Они окаменели, застыли, словно валуны. Наверное, они отдали силы земной тверди. Побледневшие заклинания сестер неумолимой все еще продолжали разъедать мой защитный кокон а сами жрицы каменными изваяниями стояли на дороге, преграждая мне путь. Боги всемогущие, что же я наделала? Как я это сделала? А закончилось наше эпическое сражение с выходцами из закрытого королевства так же внезапно, как и началось. Я невольно и неосознанно уничтожила страх и ужас своего детства и юности, которая, казалось, была давным-давно хотя мне совсем мало лет, а с двух сторон на дорогу выбежали встрепанные и взбудораженные после схватки Дарио и Ирма. «Цела», — схватил за узду тайфуна дракон. «Сейчас разберусь с заклинаниями, не двигайся». «Леди, вы в порядке?» Утирая тыльной стороной ладони заляпанное алым лицо, несколько нервно поинтересовалась тень. Одежда её зияла прорехами и была залита кровью, но ран не было, значит, кровь чужая». «Я в порядке», — дрожащим от нервного напряжения голосом ответила я им обоим. «Только не знаю, что делать с заклинаниями сестер смерти. А что было у вас? Вы со всеми справились? Это те пять лордов?» «Те пять. И их сопровождающие. То ли наемники, то ли люди вашего короля». «То есть они еще и с отрядом были?» «Ну, отряд — это слишком громко сказано», — дернула плечом оборотница, внимательно следя за действиями Дарио. «С моей стороны было два аристократа и девять сопровождающих. Ну и вон еще один на дороге валяется. Сиятельная, вы в него решили выпустить весь запас дротиков? Простите, я не уследила». Еще виновата, договаривая фразу, Ирма подошла к поверженному мной наемнику и попинала его ногой, проверяя, не очухался ли он. Меч она при этом держала наготове. «С моей трое дворян на и десять наемников», — коротко обронил дракон. «Ирма, ты теряешь хватку, и мы с тобой об этом еще поговорим. Рэми, замри!» С его пальцев сорвались яркие полыхающие струи, но я их так увидела, а заметны ли они были Ирме, я не в курсе. Которые охватили мой щит, буквально выжигая мерзость, посланную жрицами богини смерти. — Сестры неумолимые практикуют некромантию? — задумчиво вопросил Дар. — Интересно, везде? Или только в закрытом королевстве упор на этот вид магии? — Я не знаю. — съежившись в комочек, несчастно отозвалась я, наблюдая за творящимся вокруг меня буйством магических сил. Погасли посланные моим спутником заклинания Исчезли уничтоженные кляксы жриц, и мой мерцающий кокон, мигнув в последний раз, тоже пропал. «Мне можно двигаться?» — с опаской спросила я. Дарью кивнул, внимательно рассматривая издалека каменные изваяния. Туда же смотрела и Ирма. Они ничего не говорили, но заметили и оценили степень опасности сразу, едва выйдя на дорогу. Я видел их быстрые и внимательные взгляды на бывших сестер неумолимой. Просто сочтя, что нападение с той стороны ждать не стоит, оба мои помощника сконцентрировались на более важной задаче спасения меня из магического плена. Реми, а ты, кашлянул Дар, поднял голову и быстро глянул на меня. Впрочем, тут же вернул внимание к статуям. Я даже не знаю, что сказать. Ирма отреагировала иначе. Она беззвучно оскалилась, словно хищная кошка, потом усмехнулась и, крадущейся легкой походкой, обошла всех трех жриц по кругу. Самую старшую, ту, что больше всего нападала на меня во время суда, тень даже потыкала рукоятью кинжала в бок. Постучала, прислушиваясь к глухому звуку. — Леди, вы бесподобны! — звонко рассмеялась она вдруг. И смех этот носил характер истерический, хотя ранее Ирма никогда не была замечена в столь эмоциональном поведении. Точнее, она испытывала эмоции, но почти никогда не позволяла окружающим их увидеть. Сейчас же она хохотала так, что у нее слезы из глаз выступили. Я вздохнула и посмотрела на дракона. «Дар, я нечаянно... Я не хотела... Они напали, а я сначала жутко испугалась, а потом так разозлилась. У меня буквально красная пелена перед глазами встала от ярости. И мое волшебство сработало. Я не планировала ничего такого специально. Все случилось как тогда, когда я вернула тебе голос. Но что теперь делать? Мне не жаль их, но я в ужасе. -с -с", положил руку мне на колено дракон. Ты не виновата. «Они напали первыми, у тебя есть свидетели. К тому же я убил не всех. Большая часть их отряда жива, но придёт в себя ещё не скоро, и им нужна помощь лекаря. «Ирма, ты всех прикончила?» Громко позвал он веселящуюся оборотницу. «Нет, конечно», — оскорбилась она, словно её заподозрили в чём-то постыдном. Даже смеяться перестала. «Дворяне живы, хотя проткнуты местами». «Наемники. Ну, половина тоже должна быть жива, только кровь остановить надо». «Леди, что прикажете делать?» — взглянула она на меня. Я передернула плечами и, в свою очередь, уставилась на своего дракона. «Откуда же мне знать, что в такой ситуации делать?» «Так, вы обе сейчас скачете домой. Запритесь и не шагу за пределы охраняемой территории». «Ирма, пришлёшь ко мне сюда господина Жаника, Пусть захватит верёвок побольше. Я не смогу вечно держать раненых под обездвиживающими чарами. И какое-нибудь оружие. А кого-то из девчонок отправляйте в город. Пусть едут немежко и вызывают сюда стражу. Ситуацию объясните». «Поняла, лорд Шэдл», — кивнула тень. «А ты?» — спросила я Дара. «А я останусь здесь». Послежу, чтобы выжившие гости из Дагры не очнулись раньше времени и не сбежали. Недобро скривил он губы. К родному уже жилищу мы сыр Ирмой мчались так, словно за нами была погоня. Въехали во двор, и тень проследила, чтобы сработала охранка, вновь запирающая доступ в мои владения. После чего спрыгнула с лошади и громко позвала господина Жаника. Я еще только спешивалась, а оборотница уже объясняла ситуацию и отдавала приказания. На леди напали выходцы из закрытого королевства. Долгая история. Сейчас немедленно соберите крепкие веревки. Да побольше. Пригодятся еще тряпки на кляпы рты заткнуть. И на максимальной скорости езжайте по дороге в сторону Тьяры. Там присматривает за преступниками лорд Шэдл. «О, боги всемогущие!» всплеснул руками пожилой мужчина, встревоженно взглянув на меня. «Все понял, госпожа Ирма. Вы не ранены, не ваша кровь. Леди, а вы не пострадали?» «Все обошлось», — несколько приторможенно отозвалась я. «Поторопитесь, прошу вас. А в город мы сейчас отправим кого-то из девочек. Кто из них верхом умеет ездить, Марша или Линда?» «Марша», — я ее кликну. «Пока буду искать верёвки, она переоденется». И завертелась. Прислуга оказалась на удивление крепкой в плане истерик и охов-ахов. То есть они испугались за нас с Ирмой, конечно же, но никакой паники. Господин Жанник занялся своим делом. Марша, выслушав приказ, тут же побежала переодеваться в брюки, задав лишь вопрос, на какой из лошадей ей ехать. «На моей Марше», — вместо меня ответила Ирма. «Мой минор спокойный и хорошо обучен, а тайфун с норовым не управишься. Он лишь ледер и мину слушается». Госпожа Виена следила за тропливыми сборами, помогая и подсказывая, и лишь когда Жаник и Марша уехали, заглянула к нам вместе с Линдой. Они поинтересовались, не нужно ли чего, но мы с оборотницей отказались. И потянулось время ожидания. Тенья попыталась отправить привести себя в порядок и переодеться так как её одежда пришла в негодность и подсыхающей уже кровью. Но она категорически отказывалась отходить от меня. Пришлось предложить компромиссный вариант. «Ирма, пойдём вместе. Я буду стоять рядом, пока ты умываешься и переодеваешься. Просто отвернусь. Тебе так будет спокойно, а мне несложно». Так мы и поступили. Спустя примерно час вернулась Марша, И мы все прямо с крыльца атаковали ее вопросами. Я и Ирма были лицами заинтересованными, а госпожа Виена, Линда и Жужа просто переживали. Гномочка даже выбежала из своей кухни, чтобы услышать новости. «Леди, я все сделала!» Звонко принялась отчитываться горничная. В Тиаре поехала прямиком в управление правопорядка, все доложила. Они сразу же отправили отряд стражи, велели передать, что позднее к вам приедет следователь. А после этого я помчалась в здание совета старейшин. Там со мной побеседовал кто-то из секретарей. Я все передала от вашего имени. Этот господин сказал, что немедленно сообщит о нападении старейшинам. С вами, скорее всего, тоже свяжутся. «Спасибо, Марша. А что там на дороге? Ты видела Дарио, когда ехала назад?» «Конечно, леди. Когда я возвращалась, там уже целая толпа народа была. Тех людей, ну, напавших на вас, грузили в телеги. Папа их всех как гусениц связал и кляпы во рты воткнул. А еще там три статуи прямо на дороге. Темно-серые такие, каменные тетки». Понятия не имею, откуда они взялись. Их эльф какой-то осматривал, щупал и магичил с артефактами. Только я же не одаренная, не понимаю, что он делал. А задержаться мне не позволили, велели быстро проезжать и не мешаться. Сначала-то вообще не хотели пропускать, ведь дорога перекрыта. Но лорд Шедл распорядился, и вот я здесь. Как он? Ничего не передавал? Нет, леди. Лорд очень занят был, беседовал с командиром отряда стражников и со следователем. И снова пришлось ждать. Первым приехал господин Жаник. Вкратце повторил то же самое, что уже сообщила Марша. Добавил лишь, что раненых и трупы увезли на телегах сразу, а за статуями пришлось присылать дополнительный транспорт и грузить их с помощью заклинания левитации. Очень уж они тяжелые. Дарио уехал вместе с ними в Тиару а больше слуга ничего не знал. И лишь к вечеру вновь закрутились события. Сначала вместе с даром приехал представитель управления правопорядка, пришлось пускать его в дом, до фразовый пропуск на посещение территории. Немолодой маг вежливо поприветствовал меня и попросил рассказать обо всем произошедшем. — Я родом из Дагра, господин следователь, — начала я сразу с самого важного. В закрытом королевстве действует закон, по которому всех одаренных казнят, поэтому я сбежала из страны. Это удалось не сразу, но... Несколько месяцев я путешествовала, потом приехала сюда и подала прошение о предоставлении политического убежища и о гражданстве. И то, и другое мне совет старейшин предоставил. «Нападавшие подданные Дагры, которые приехали сюда за мной, чтобы увезти и казнить, предварительно забрав наследство, доставшееся мне от отца, графа дас Рези. Следователь на миг застыл, оценивая информацию, вываленную на него, качнул головой и озадаченно моргнул. «Далеко же вы перебрались, Сиятельная?» «Да», — просто ответила я.